ранние дневниковые записи моя мать умерла когда мне было пятнадцать лет помню как бабушкин дом захлестнула черная волна монахов нараспев читавших молитвы матушка стеная металась в предсмертной лихорадке ее гладкое круглое лицо осунулось черты его заострились и приобрели землистый оттенок поющие монахи Сидя на корточках в главном покое, завывали и щелкали четками, но от их мантр толку было не больше, чем от морской пены. Наконец стало ясно, что матушки больше нет. После чего отец велел монахам умолкнуть, и они снова удалились в свои храмы, откуда их вызвала моя обезумевшая от горя бабушка. При жизни мать была красивой, но ее мертвое тело выглядело безобразно. Я закрывала глаза, и мне чудилось, будто я сплю, но вот-вот проснусь и увижу, как матушка, сидя перед зеркалом, чернит зубы или наклоняется над горшочком с благовониями, которые перед тем были зарыты в саду у ручья для созревания. В течение нескольких дней этот злосчастный сон обрел убедительную осязаемость, а реальные события детства делались призрачными. Отчётливо помню лишь момент, когда тело матушки придавали огню, ведь именно тогда я внезапно очнулась от оцепенения. Я наблюдала за столбом дыма, поднимавшимся над погребальным костром. По хмурому небосводу медленно расползалась заря. В эпоху Хэйян, 794-1185, к которому относятся описываемые события, в Японии тела умерших сжигали по ночам. Люди уже начали расходиться, но мы с отцом, братом и сестрой оставались в экипаже. Насильщики опустили оглобли на камни, вросшие во влажную пахучую почву, а сами занялись упряжным валом. Сперва из погребального костра вырывались темно-рыжие языки пламени и клубы дыма, но последние несколько часов огня не было. Костер только слабо курился, а под конец ввысь поднялась одинокая дымная струя. Я следила за ней взглядом, едва дыша. Боялась выдохнуть, чтобы она не исчезла. Этот тонкий столб дыма был последним, что осталось от матушки. Когда он развеется, ее совсем не станет. И я, как и у маминого смертного ложа, затаила дыхание. Все. Мглистая серая струйка испарилась. Сердце застучало быстрее, и мне показалось, будто в горле у меня застрял жгучий уголек. Мне невыносимо было думать, что это конец. Но дым заструился опять, притом с новой силой, словно повинуясь моей воле. Я покосилась на младшего брата. Тот заснул с приоткрытым ртом, неуклюже привалившись головой к стенке экипажа. Отец сидел прямо, умышленно избегая смотреть на погребальный костёр и перебирал пальцами сандаловые чётки. Он и виду не подал, что заметил, как дым исчез, а затем появился снова. Пока я наблюдала за воскресшей струёй дыма, взошло солнце и наступило утро. Вокруг нас в тесных повозках зашевелились и начали подтягиваться люди. Эти звуки отвлекли мое внимание, и столб дыма заколебался. Перепугавшись, я вновь направила всю силу воли на дым. «Останься!» — мысленно приказала я ему. Раз костер курится, значит, матушка еще не покинула этот мир. Врата западного рая распахнулись, и, может быть, сам Буддамида уже наклонился, чтобы вознести ее душу к своему великолепному лотосовому трону. Но она еще здесь. От напряжения я ощутила головокружение, а потом страх. Из горла так и рвался крик. «Это выше моих сил! Я больше не могу удерживать тебя!» Мне захотелось, чтобы дым рассеялся прямо сейчас. Но сам не по моей воле и дым рассеялся. Матушка перестала быть моей матерью. Она превратилась в нечто иное. Я тихонько выдохнула и на несколько минут сосредоточилась на том, как воздух входит мне в легкие и выходит оттуда. Болотистая равнина, где совершалось сожжение тел, представляла собой сырое, чадное, Неизбывно печальное место. Огонь в погребальных кострах поддерживали некие чумазые, лохматые существа в рваных обносках. Они лишь отчасти походили на людей. Помню, я удивилась, обнаружив, что у них есть семьи. Вокруг пугливые точно лисята рыскали их дети, и мне показалось, что закрытый трясником хижины Мелькнула какая-то женщина. Мужчины, во всяком случае, умели говорить на нашем языке. Я заметила, как один из наших чиновников дал служителю указания и вручил какой-то свёрток. Но разобрать, о чём они говорят друг с другом, я не могла. На обратном пути в город отец подтвердил, что они и впрямь люди, но отверженные. «Эти изгои зарабатывают на жизнь, возясь с мертвецами», — сказал он. «Кто-то ведь должен сооружать огромные погребальные костры, которые освобождают души усопших». Быть преданным огню после смерти — это привилегия. Простолюдинов просто сбрасывают в болото, где те разлагаются, спотыкаясь и падая на своем кармическом пути». Меня поразило существование подобного образа жизни, низводящего человека до уровня животного, и потому я не была изумлена, когда услышала, что именно эти создания дубят шкуры, выделывая из них кожи. Отец настаивал, чтобы я сочинила стихотворение в память о матери. Но к моему стыду у меня ничего не получилось». Переживания не порождали в голове никаких образов. Брата извинял слишком малый для стихосложения возраст, а старшая сестра считалась недалёкой. В результате ни один из детей не оправдал надежд отца. Впрочем, я решила завести дневник, ибо поняла, что могу оказывать воздействие на окружающие явления, пусть даже всего лишь на струю дыма но даже это заслуживало внимания. Я будто вмиг очнулась от тревожного сна, обретя способность концентрировать волю и некоторым образом влиять на окружающий мир. Казалось необычайно важным сохранить ощущение собственной силы, секрет который таился в словах. Весной следующего года мы переехали из бабушкиного дома в официальную отцовскую резиденцию близ западного берега реки Камо. Отец начал обучать моего брата Нобу Нори китайской классической словесности. Нобу исполнилось 10 лет, но отец уже думал о грядущей церемонии совершеннолетия. Мысль о том, что брат пострижет волосы и наденет мужские шаровары, смешила меня. Но отец проявил благоразумие, рассудив, что его отпрыску потребуется несколько лет на освоение текстов, необходимых для обряда. Брат был не дурен собой, но к глубокой досаде отца мало малосообразителен. Нобу ежеутренне заставляли корпеть над китайским. Я обнаружила, что без усилий заучиваю наизусть все уроки брата просто слушая монотонную долбёжку, доносившуюся из его комнаты. Стоило мне разок взглянуть на текст, как китайские иероглифы сами собой отпечатывались в голове, и я, сев за письменный стул, безо всякого труда воспроизводила их на бумаге. А поскольку грамота давалась мне легко, но Нори стал меня раздражать. Он был не в состоянии не то что понять, а хотя бы запомнить правила, которым его учили. Однажды я нашла брата в саду. Он бубнил себе под нос урок, одновременно ища под листьями ириса жуков-оленей. Каждый раз, когда Нобу запинался, я скрежетала зубами. И, наконец, не выдержав, вслух отчеканила трудный отрывок. Нобу поднял на меня глаза, и его чумазую физиономию исказила пренеприятная гримаса. «Так нечестно», — вспылил он, — «я пожалуюсь отцу». «Таково уж мое везение», — вздохнул отец. «Как жаль, что моя дочь не родилась мальчиком. Похоже, именно она унаследовала семейные дарования». Но, заметив, что я слышал его реплику, быстро добавил. «Вопреки расхожему мнению», Девочка, родившаяся в ученой семье, вовсе не беда, и отец возложил задачу обучения Нобу Нори китайскому языку на меня. Благодаря этому я получила основательное образование по части классической словесности. В начале пятого месяца, в преддверии празднества поднесения Аира, мы с Нобу отправились собирать аямы. Японское название аира — травянистого растения, произрастающего в заболоченных местах. Домой мы с братом вернулись с пучком пахучих листьев для приготовления ароматических шариков и несколькими корневищами для состязания, которые отец устраивал для своих ученых-друзей. Он осмотрел длинные бледно-желтые корневища с розоватыми лиственными розетками и густой порослью тонких корней. Мы снобу очень радовались, когда наткнулись на корневище длиной почти в шесть ладоней. Отец одобрил нашу находку. Длинные корневища предвещают долгую жизнь. В моем детстве Аир уже стали выращивать на продажу и в преддверии пятого месяца привозили его в город. «Прежде бывало куда занятнее», — посетовал отец. Что толку сравнивать, чьи корневища длиннее, когда стоит лишь выйти на улицу, чтобы тут же купить аир? Впрочем, у лоточников можно отыскать невероятно длинные экземпляры. Такие нам самим на болотах ни разу не попадались. Посмотрим, что принесут другие. Отца, происходившего из ученой семьи, воспитывали в строгости требуя, чтобы основную часть времени он отдавал занятиям. Раз в год, перед самым началом затяжных дождей, вся семья выезжала в сельскую местность на сбор корневищ Аира для состязаний проводившегося в столице. У нашей семьи имелось немного земли, и возделывавшие поля крестьяне отвели под Аяма участок на берегу ручья. Младшим детям разрешалось бродить по скользкому руслу, вытаскивая корневище из ила. Ребятишки возбужденно обшаривали дно в поисках лучших экземпляров. И тот, кто находил самый длинный, получал награду. Дети относили свою добычу в крестьянский дом, который по случаю визита хозяина, явившегося из столицы с особой целью, был убран цветами. Крестьяне смывали с корневищ ил и раскладывали их на досках. Поэтические состязания были забавой придворных и ученых, а вот конкурсы на самую красивую картину, самую сладкоголосую певчую птицу, самые красивые банкей или самое длинное корневище Аяма нравились всем. Банкей — миниатюрный пейзаж на подносе, созданные с использованием гальки, песка, живых и засушенных растений. Очевидно, для отца, который проводил детство среди книг, это была редкая возможность развлечься. Когда он рассказывал нам о соревновании, смакуя приятные воспоминания, нежно лелеемые на протяжении многих лет, глаза у него сияли от удовольствия. В тот раз мы впервые делали из благоуханных листьев ароматические шарики без матушки. На карнизах дома мы развесили свежий аир, чтобы он уберег нас от нездоровых летних испарений. К осени тайфуны один за другим пронеслись по земле свирепыми бурями. В восьмом месяце нам пришлось срочно покинуть наш дом, поскольку каму вышла из берегов. Вся восточная низменная часть Мияку была затоплена. Столица. Старинное наименование Киото, которое во времена Мурасаки официально назывался Хаян-Кю. Отец позволил нам вернуться, лишь когда слуги выгребли из дома весь ил и речной мусор. Однако сам возвратился еще до того, как вода ушла, чтобы попытаться спасти хоть что-то из собрания драгоценных китайских книг. Стоя под яркими солнечными лучами в нашем жалком заиленном саду, я заметила у подножия каменного столба какую-то грязную кучку. Я давно боялась спросить услуг, не попадалась ли им после наводнения какая-нибудь из наших кошек. Крепко зажмурившись, я сказала себе что это всего лишь клубок речных водорослей. Но когда вновь открыла глаза, то вместо травы увидела спутанную шорстку и оскал крошечных белых зубов. Пока я таращилась на трупик, из-за дома вышел садовник с еще одной кошкой, которая ожесточенно пыталась вырваться. Она неистово выла и царапалась, но мужчина как будто ничего не замечал. Он подхватил животное одной рукой и крепко прижимал к себе. «Взгляни-ка, юная госпожа!» — обратился садовник ко мне, растягивая толстые губы в широкой ухмылке. «Кого я нашел на гранатовом дереве?» Пленница выкрутилась из-под его грязной смуглой руки, спрыгнула на слякотную землю и бросилась ко мне. Выяснилось, что это не кошка, а кот. Издали два наших белых китайских кота были неотличимы друг от друга. Я взяла питомца на руки, дивясь, как ему удалось остаться белоснежным, и указала садовнику на несчастное тельце у подножия столба. Вон там. Помню, как стояла, ошарашенная горем и радостью, столь несовместимыми друг с другом.